Лава седьмая. Встречу окна. Однажды в воскресенье утрасон по обыкновению гулял с Энфильдом, и они случайно зашли в глухую торговую улицу. Против двери оба остановились, чтобы посмотреть на нее. Ну, сказал Энфильд, наконец-то эта история окончилась. Мы никогда больше. «Не услышим о Хайде», — «надеюсь», — сказал Утерсон. «Не помню, говорил я вам, что я видел его раз и почувствовал к нему такое же отвращение, какое испытали и вы». «Да, одно шло об руку с другим», — заметил Энфилд. кстати. «Каким ослом вы, вероятно, сочли меня за то, что я не знал, что таинственная дверь ведет дон Джекеля, а ведь отчасти вы сами виноваты, что я узнал это». Итак, вы узнали, куда она ведет, сказал Утерсон, значит, мы можем пройти во двор и заглянуть в окно, говоря, правду я беспокоюсь о бедном Джекеле, и мне кажется, что если его друг хотя бы только снаружи подойдет к его дому, это принесет ему пользу. В прохладном воздухе двора чувствовалась некоторая сырость, и над ним раскинулся преждевременный сумрак, хотя в вышине над головой еще сияло светлое небо, залитое лучами заката. Среднее из трех окон было полуотворено, и подле него сидел Джекель с печальным лицом с видом грустного узника. Дышал он свежим воздухом, мудростно заметил его и крикнул. — Джекель, ты, надеюсь, тебе лучше? — Мне очень плохо, — возразил доктор, — очень плохо. Слава Богу, я недолго протяну. — Ты слишком много сидишь в комнате, — сказал адвокат. — Тебе следовало бы выходить, возбуждая кровообращение, как делаем мы, я и мистер Энфельд. Позвольте вас познакомить, мой кузен мистер Энфильд, доктор Джекель. Ну, возьми шляпу и пойдем с нами. — Ты очень добр, — со вздохом заметил Джекель. — Мне было бы приятно пройти с вами, но нет, нет, нет, это совершенно невозможно. Я не смею, однако я так рад видеть тебя, утро санта «Я попросил бы тебя, мистер Энфилд, зайти ко мне, да только эта комната не годится для приема гостей. Почему бы добродушно предложил адвокат нам не постоять под окном и не поговорить с тобой? Я только что хотел просить об этом, — с улыбкой ответил доктор, но едва он произнес последние слова, как улыбка исчезла с его лица и заменилась выражением такого, Ужаса и отчаяние, что кровь застыла в жилах Утерсона и его родственника. Исказившееся лицо Джекеля пробовало перед ним только секунду, потому что окно сейчас же захлопнулось. Но и один взгляд на несчастного глубоко поразил их. Молча прошли они через двор, и только войдя в соседний переулок, где даже в воскресенье шумела жизнь, мистер Утерсон наконец взглянул на своего спутника. — Они оба были бледны, в глазах того и другого светился одинаковый страх. «Боже, помилуй нас! Боже, помилуй нас!» — пробормотал Утерсон. Энфилд только задумчиво и серьезно кивнул головой и молчаливо пошел дальше. Глава восьмая. Последняя ночь. Как-то раз, когда Утерсон после обеда сидел у камина,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 и больше не могу выносить страха наружные слуги дополняла его слова его манеры страшно изменились к худшему с тех пор как пульс сказал о своем он ни разу не взглянул в лицо утро он сидел поставив нетронутым стакан вина на колено и не отрывая глаз от пола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 Зародилось тяжелое предчувствие несчастья, когда пули и адвокат вышли на маленькую площадь, на них налетел пары фетра, нежшие клубы пыли, чахлые деревья сада перегибались через ограду. Пуль, все время шедший шага надвой впереди, теперь перешел на горбыль мостовой и, несмотря на холодную погоду, снял шляпу и отер лоб красным носовым платком».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 Неожиданный конец речи так подействовал на нервы Уттерсона, что он едва не потерял самообладание, но, собрав все своему, что прошел за дворецким зданием лаборатории. Миновал анатомический театр с его хламом, опилками и остановился перед лестницей. Пуль жестом попросил Уттерсона слушать, сам же поставил свечу.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 «Хорошенько слушайте». Изнутри послышался жалобный голос, произнесший «Скажите ему, что я не могу никого видеть!» «Слушаю, сэр», — произнес пуль с каким-то торжеством и, подняв свечу, повел уторстно назад через двор большую кухню, в которой горел яркий огонь, а искры так и соприснапал. «Сэр», — сказал он, глядя адвокату прямо в лицо, — «был ли это голос моего господина?»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 — Ну да, убить? Что же может заставить его убийцу жить в этом доме? Ведь это же нелепо. — Вас трудно убедить, мистера Утерсон, однако. — Слушайте, — заметил Пульп, — всю эту неделю он...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 что последний присланный ими порошок нечист и совершенно неприменим для его цели. В 1800 году доктор Джекель купил большое количество этого медикамента у господ Мау. Теперь он просит их тщательно поискать соль прежнего качества. Если их поиски увенчаются успехом, немедленно доставить ему это вещество. Расход не играет роли. Важность упомянутой соли для доктора Джекеля очень велика. До этого места письмо было написано довольно гладко,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 «Он бросил в меня бумажку, точно ком грязи», — заметил пуль. «Это, несомненно, почерк доктора?» — спросил адвоката. «Мне показалось», — хмуро ответил слуга и переменившимся тоном прибавил. «Да что говорить о почерке? Я видел его». «Видели его?» — повторил Лутерсон. «Как?» «Вот как!» — начал пуль.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 но каждую есть чутье клянусь вам Библией, что это был мистер хайт да да сказал адвокат я боюсь того же да я верю вам мне кажется что бедный Гарри убит а его убийца бог есть какой целью живет в доме своей жертвы ну так будем же мстителями позовите бред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 «Выдумает спасти через заднюю дверь, нужно будет его остановить. Позовите с собой Грума, пройдите за угол и, взяв две хорошие палки, встанете у двери, которая выходит на глухую улицу. Мы даем вам десять минут на приготовление». Когда Брэдшао ушел, адвокат взглянул на часы. «Теперь, — сказал он, — пойдемте, пуль, и, взяв кочергу, двинулся к флегелю. Облако закрыло месяц, и на дворе было совсем темно. Ветер порывами налетавшего от колодец между зданиями клыхал пламя свечи. Наконец они вошли в лабораторию и стали молчаливо ждать. Со стенами глухо гудел Лондон, но тут вблизи тишина прервалась только звуком шагов человека,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 Топор работал, доски, двери расщеплялись, а дверная рама вздрагивала. Четыре раза ударил топор, но дерево было крепко, петли сделаны в отличной мастерской. Только после пятого удара замок с шумом сломался, и изуродованная дверь упала на ковер кабинета. Уттерсон и пуль, сами испуганные поднятыми шумом, и внезапно наступившей тишиной немного отступили.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 Освещенный мягким светом лампы. В камине пыла и потрескал уголь. Котелок с водой пел свою однообразную песенку. Несколько ящиков стола остались незадвинутыми. На столе лежали аккуратно сложные бумаги. Близ огня виднелись принадлежности для чая Словом, каждый сказал бы, что этот кабинет – самая мирная комната во всем Лондоне. И не будь ни нескольких шкафов, полных химическими принадлежностями, самые обыкновенные. Посреди кабинета ничком лежало тело человека, сведенное судорогой, и еще вздрагивало. Утерсон и Пуль подошли к нему на цыпочках, перевернули на спину и увидели лицо Эдуарда Хай. Дом был одет в слишком широкое платье доктора. Мускулы его лица еще вздрагивали, но жизнь уже покинула его. Раздавленный пузырек в руке мертвый и сильный запах, стоявший в воздухе, сказали Утерсону, что перед ним тело самоубийцы.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 написанными его собственной рукой. Наконец Утарсон и Пули осматривая комнату, подошли к большому трюмо и с невольным ужасом заглянули в него, но оно было повернуто так, что в нем отражался только розовый цвет солнца, игравший на крыше, пламя, сверкавшее тысячу искр поверхности стеклянных шкафов да бледные, испуганные лица Пули и Утарсона. Это зеркало видело странные вещи, сэр, шепнул Поль. Но все, что происходило, не стране его присутствия здесь, тем же тоном ответил адвокат. Что делал с ним, Дж? Он прервал себя. Он прервал сам, вздрогнул и, поборов свою слабость, договорился, о чем оно было нужно, Джекелю. Да, странно, подтвердил Поль. Они подошли к рабочему столу, доктора. Там между множеством бумаг лежал большой конверт.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 сам взял вторую бумагу. Это была записка, набросанная почерком доктора с выставленным вверху числом. «О, пуль!» — вскрикнул адвокат. Джекил еще жил сегодня и был здесь. Его не могли уничтожить такой короткий промежуток времени. Он, конечно, еще жив. Он, вероятно, бежал. А зачем? Как? Следует ли нам в случае его бегства заявить о самоубийстве мистера хайда мы обязаны...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 Утерсон и пули ушли заперли за собой дверь анатомического зала. Утерсон снова миновал слуг, собравшихся у камина приемный, и вернулся к себе домой, чтобы прочесть два рассказа, которые должны были разъяснить ему тайну Джекеля. Глава девятая. Рассказ Лена Йона. 9 января, то есть 4 дня тому назад, я получил с вечерней почтой заказное письмо, написанное рукой моего коллеги и старого школьного товарища Генри Джекеля. Это меня сильно удивило. Мы с Гарри не переписывались, к тому же накануне я обедал с ним и не мог ожидать, чтобы он написал мне заказное послание. Содержание письма еще больше удивило меня, потому что я прочитал следующее. «Дорогой Ленайон». Ты один из самых старых моих друзей, и хотя мы иногда расходимся в научных вопросах, но наша дружба, по крайней мере, с моей стороны не уменьшилась. Если бы ты сказал мне, Джекель, моя жизнь, моя честь, мой рассудок в твоих руках, я немедленно пожертвовал бы всем моим состоянием, чтобы только помочь тебе, Элина Йон, Моя жизнь, моя часть, все в твоей власти, если сегодня вечером ты не протянешь мне руку помощи, я погиб».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 В моей тревоге я смертельно боюсь дать тебе неверные указания, но даже если я ошибаюсь, ты узнаешь нужный мне ящик, потому что в нем лежит несколько порошков, спрятанный пузырек и записная книга. Я прошу тебя привезти этот ящик со всем, что у нем есть в Кавендыш-сквер. Это первая часть услуги, перехожу ко второй.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 Не отдай ему мой ящик. Этим окончится твоя роль, и ты заслужишь мою вечную благодарность, если ты пожелаешь получить объяснение всего...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 исчезнут, как звуки замолкшего голоса. «Не откажи мне, мой милый Ленайон, и спаси твоего друга ГД По скриптам я уже запечатал письмо, когда моя душа снова содрогнулась от страха. Быть может, почта запоздает, и письмо придет к тебе только завтра утром. В этом случае, Ленайон, исполни мою просьбу в течение дня, когда ты найдешь это наиболее удобным для себя, и опять-таки жди присланного умного человека в двенадцать часов ночи. Однако тогда, может быть, окажется уже поздно.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 добавок нельзя было оставить без внимания письмо, написанное в таких выражениях. так я встал из-за стола, нанял извозчика и отправился прямо в дом Джекеля. Дворецкий ждал меня. С той же почтой он получил также заказное письмо, полное наставлений, и послал со слесарем и столяром. Пока мы разговаривали с Пулем, пришли ремесленники, мы все вместе отправились к анатомическому залу старого доктора Денмана –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 Прикрыл его соломой, завязал салфетку и вернулся к себе домой. Здесь я осмотрел содержимое ящика бумажки. Для соли были приготовлены довольно хорошо, но не с аккуратностью настоящего аптека, так что я сейчас же убедился, что их складывал сам Джекель. Когда я развернул одну из них, то нашел внутри вещество, похожее на простую белую кристаллическую соль. В пузырьке, на который я обратил внимание, виднелась кроваво-красная жидкость, суть по запаху очень едкая.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 Бросил пытливый и испуганный взгляд в темноту. Невдалеке виднелась фигура полицейского, который подходила с открытым стеклом своего фонарика. Мне показалось, что при виде его мой гость устрогнул и быстро вошел в дом. Сознаюсь, эти подробности поразили меня неприятным образом. Когда я ввел незнакомца в ярко освещенную комнату для консультации, я положил руку на револьвер. Наконец, мне удалось разглядеть его.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 Я пришел к вам по поручению вашего коллеги, доктора Джекеля. По важному делу он приостановился, приложил руку к горлу. Я понял, что, несмотря на свои сдержанные манеры, он боролся с приступами истерики. Я думал, что ящик... Я сжалился на ожиданием моего посетителя, да во мне заговорила и мое собственное любопытство. — Вот он, сэр, — сказал я, указывая на ящик, стоявший на полу за столом, и все еще закрытые салфетки. Незнакомец бросился к нему...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 Через минуту он сказал мне голосом, которым уже овладел, «У вас есть мензурка?» Я встал с некоторым усилием и подал ему грудуированный стакан. Он поблагодарил меня с улыбкой, кивнув мне, головой налил в стаканчик немного красной жидкости и всыпал туда же один из порошков, микстура, бывшая до сих пор красной. По мере того, как таили кристаллы, и начала делаться ярче, она кипела с шипением, и из нее вырывались маленькие клубы пара. Кипение внезапно прекратилось, и в ту же минуту смесь приняла темно-лиловый цвет, потом стала медленно светлеть и превратилась в жидкость водянистой зеленого цвета. Мой гость, зорко наблюдавший за этими изменениями, улыбнулся, поставил стаканчик на стул и, обернувшись, пытливо взглянул на меня. — Теперь, — сказал он, — сговоримся, будете ли вы благоразумны. Позволите вы мне взять этот стаканчик и без дальнейших объяснений уйти из вашего дома? — Или же любопытство имеет над вами слишком большую силу? Подумайте прежде и потом отвечайте, потому что я поступлю, как вы решите. Если вы пожелаете, я оставлю вас не богаче, не мудрее прежнего. Вы приобретете только сознание, что оказали услугу человеку в смертельной опасности. Может быть, это вы сочтете одним из богатств души. Если вы изберете другой образ действий, здесь, в этой комнате... Через минуту перед вами откроется новая область знаний, новые пути к славе и могуществу. Ваш взгляд будет поражен видом чуда, способного поколебать неверие сатаны. — Сэр, — сказал я с напускным плоднокровием, — вы говорите загадками, и, может быть, сами понимаете, что я слушаю вас с небольшим доверием, но я так далеко зашел на пути необъяснимых услуг, что должен увидеть конец. — Прекрасно! — ответил мой гость. — Ленаен, помните ли вы вашу докторскую присягу? То, что случится, — наша профессиональная тайна. Теперь живый человек, так долго державшийся узких и материальных взглядов на жизнь, отрицавший достоинство отвлеченных медицинских теорий, смеявшийся над людьми, которые выше вас. Смотрите. Он поднес стакан к рту и салпом выпил его. Послышался крик. Мой гость зашатался, схватился за стул. Его глаза налились кровью, из раскрытых губ вырвалось тяжелое дыхание.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 В самом своем основании я лишился сна. Смертельный ужас мучит меня днем и ночью. Я чувствую, что дни мои сочтены, что я должен умереть, но я умру, не веря. Что касается до падения, которое этот человек открыл мне со слезами раскаяния, я не могу даже мысленно вспоминать о нем без содрогания. Только одно скажу тебе, Утерсон, и этого, если только ты заставишь себя поверить, мне будет достаточно». По собственному признанию Джекеля, существо, прокравшееся в эту ночь в мой дом, носило фамилию Хайда, его искали по всей стране, как убийцу Кирью. Гести Ленайон